Тик Надхан. а в т о р е Тик н а т х а н знаменитый вьетнамский буддийский мастер, поэт, ученый и активный защитник прав человека.